От приезда к приезду в Нагар я убеждался в росте популярности Рейховского мемориального центра. Туристов становится все больше. Не скажу, что это был массовый наплыв, скорее ручейок, но он с каждым годом становился шире. В первый приезд статистика усадьбы сообщала о десятках посетителей в день, последний приезд счет уже шел на сотни. Едут русские, американцы. Японцы, французы, немцы, но больше всего самих индусов. Далеко не всегда это почитатели философии рейхов. Чаще люди привлечены Малвой вокруг знаменитых имен. Но ведь многих из нас привлекла как не Йоги тоже Малва, а знаменитых людей. При этом Малва всякая. Иногда меня спрашивают, как я отношусь к деятельности. Известного очернителя религов Диакона Кураева я неизменно отвечаю. Несмотря на малоприятную возню вокруг великих имен, Кураев не бесполезен для религиозного движения. Очень уж помог он в свое время распространению живой этики своей критикой в ее адрес, своим хоть и отрицательным, но пиаром, в который он вкладывал все свои силы. А в наше время ПИАР делал очень ценный. Лет десять назад к нам в центр имени Сергея Радонежского в Новосибирске хлынула волна писем из городов и поселков БАМА с просьбой прислать Радонежскую литературу. Я осведомился у одного из корреспондентов, чем вызван его интерес. Оказывается, выезжом неутомимого дьякона по городам и весям и его воинственными речами в адрес Агни Йоги. Я попросил своих друзей в Томске, куда диакон прибыл с очередной миссией по ношению религов, от моего имени вручить ему цветы и сборник стихов с подписью неутомимому пропагандисту учения Агни Йоги со знаком минус. Мне сказали, диакон был несколько недоволен, но подарок принял. Кстати сказать, в последние годы он стал несколько терпимее, не только ко всякого рода... религиозному увольнодумству, но и католицизму. Хотя в случае с Куроевым вряд ли можно надеяться, что его фанатизм с годами уступит место религиозному здравомыслию. В Ногаре состоялся обстоятельный разговор с одной русской журналисткой по проблемам рейховского движения. Она записала нашу беседу на магнитофон, обещала опубликовать интервью. и прислать газету с публикацией. Публикация или пересылка ее по каким-то причинам задержалась, но у меня сохранилась копия магнитофонной записи. Вы являетесь одним из лидеров рейховского движения, каково на ваш взгляд его сегодняшнее состояние? Я не являюсь лидером никакого движения. Как? Вы ведь руководитель общества с громким названием «Центр имени Сергея Радонежского». Название громкое, но наше общество нельзя считать многочисленным. В него входит три-четыре десятка постоянных членов. На «но ваше имя» на виду вы много ездите по России, Украине, Казахстану, бываете в Индии, печатаете рариховскую литературу. «Уже не печатаю», — возразил я. «Почему?» «Литература напечатана много, настала очередь других полезных дел». «Ну хорошо». Что вы можете рассказать о деятельности рериховских групп, о наследии семьи Рерих? Под наследием вы имеете в виду учение Агни-йоги? Да. Общественность об этом учении с помощью рериховских обществ и групп широко информирована, а если в понятие рериховского наследия включить теософский багаж Елены Петровны Блаватской, то можно говорить об известном успехе, понятие «аура». реинкарнация, карма стали ходовыми в словаре практически каждого интеллигентного человека. В общем, информационная задача вхождения и учения в жизнь в целом выполнена. Но кажется ли вам, что вместе с тем идет некоторая инфляция этих понятий и идей в целом? Конечно. Но это, увы, неизбежное следствие вхождения в мир новых идей. Вспомните историю христианства, буддизма, родившиеся в умах гениальных провозгласников эти доктрины претерпевали существенную редукцию, попадая в руки даже талантливых, хотя и более заурядных распространителей. Говоря об обучении, мне бы хотелось обратить внимание на один очень важный, на мой взгляд, аспект. Мы обычно понимаем под учением записи, сделанные руками Елены Петровны Блаватской и Елены Ивановны Рых. но такое понимание сужает понятие учения. Христианство ведь немыслимо без имен Оригена, Августина, Влаженного, Франциска, Ассисского, а также без Джотта, Сервантеса, Сергея Радонежского. Луч Христа шел непосредственно на этих и других великих людей, создававших культуру христианской цивилизации. Также и учение нового времени выражено не только в текстах его провозвестников. Его импульс прослеживается у создателей теории относительности, Увернадского, Целковского, Чижевского. Дыхание новой эпохи прослушивается и в музыке Вагнера и Скриабина. Не слишком ли расширительным трактуете вы понятие учения? Наоборот, я обозначил лишь малую долю кутоя работы, которую совершает планетный логос по преобразованию сознания людей и по руководству человеческой эволюцией. А как преображается сознание самих религовцев? С большим скрипом. Вы имеете в виду раздор? Да. Но это обычное дело. Опять же, если вспомнить историю христианства, то распри между апостолами шли еще при жизни Иисуса Христа. Начавшаяся после смерти дробление христианства на секты не прекращалась на протяжении веков. Вы хотите сказать, что раздоры в Райховском движении естественное явление, скорее противоестественное? Но люди есть люди. Такой разговор состоялся у нас с журналисткой. В последние дни пребывания у Райхов мы совершили путешествие в знаменитое святое место Маникаран, в семидесяти километрах от Нагара. По нашим понятиям, это курорт. с горячими радоновыми источниками. А по индусской легенде в горах Маникарана когда-то побывал сам Кришна, ударил по камню своим посохом, из-под земли забил божественный родник. С давних времен Маникаран является местом паломничества для людей с различными недугами. Теперь здесь сооружены два общественных бассейна для мужчин и женщин, а рядом с ними два храма – индуистский и сикхский храм. Известно, что пребывание в радоновых ваннах у нас по времени строго дозировано медициной, но здесь присутствия врачей мы не обнаружили. Лежи в воде сколько за благорассудится. А гостеприимство служителей сикского храма было широким. Нас напоили чаем, накормили виноградом и мандаринами, а узнав, что мы русские и увидев в наших руках фотоаппараты и камеры, служители храма потребовали съемок, что мы и сделали. к общему удовольствию. Уже дома в Новосибирске я записал свои впечатления от посещения Маникарана в стихах. Где белый храм стоит в Маникарани среди угрюмых гималайских скал, хожу брожу, как будто чем-то раненый, быть может, тем, что в Индии искал. Здесь бьет родник с водой сорокаградусный, а для индусов со святой водой. Его когда-то влюблчивый и радостный пробил в камнях сам Кришна молодой. Идут сюда убогие и сирые, чей блеск в глазах давно уже потух. Вликомая неведомую силой идут омыть тела свои и дух. И старческие очи загараются, а он все бьет из под земли наверх. Не молится, не плачется. Не кается, он служит людям пресно и вовек. Я у себя в России тоже пробую Стать ручейком надежды и любви, Но мерзнет сердце часто под сугробами, К другим сердцам дорогу не пробив. И погружаюсь тоже, как положено, Святой источник у чужих камней. И тихо повторяю, Матерь Божия. Не дай остыть любви душе моей. Зов русской революции – это также зов всего мира. По крайней мере, эта нация, единственная из наций сегодняшнего мира, думает об интересах всего человечества, считает их выше своих национальных интересов. Рабиндранат Тагор тысяча девятьсот тридцать первый год.